Он ваш знакомый? Почему именно его вы посоветовали Хане Вышчек? Откуда он взялся? Да не откуда, слышала я его фамилию, кто-то отзывался о нём очень хорошо, но кто я не помню. Случайно запомнилась фамилия, адрес я разыскала в телефонной книге, сама разыскала. Ханя она, знаете ли, у борщица отличная, вот насчёт всего остального не слишком расторопна. Ну я и посоветовала ей. всё рассказать специалисту о ней мне. Сита была по горло её бесконечными жалобами. Похоже, он и в самом деле оказался хорошим специалистом. Во всяком случае, Ханя меня за него благодарила, надеюсь, с его помощью Ханя получит свою часть наследства. Пани Вышек рассказывала вам о своём последнем визите в нотариальную контору. А какой из её визитов был последним? В пятницу, на позапрошлой неделе. В пятницу, возможно, и рассказывала. Ханя приходит ко мне по пятницам, наверняка о чём-то рассказывала, она всегда болтает, когда застаёт меня дома, но я пропускаю её болтовню мимо ушей. Так что не скажу точно. А что вы делали потом? Я имею в виду ту пятницу. Ну, скажем, начиная с 12:00. должно быть дома сидела мой муж и пани Вероника бросила взгляд на мужа, который в расслабленной позе небрежно вытянулся на стуле. Дежанн не собирался торопить события, но и усложнять себе же работу не испытывал желания. Он поспешил высказаться: "Мы уже знаем, что в ту пятницу ваш муж находился в городе Седельце, так что он не может знать, что вы делали". Это желательно услышать от вас. Если комиссар рассчитывал сбить с толку подозреваемую, то это ему не удалось. Талежь спокойно протянула: "Ах, да. О, теперь вспоминаю. Так вы имеете в виду ту пятницу. Да дома я была. Теперь точно вспомнила. Разумеется, сейчас вы станете допытываться, кто это может подтвердить. Не знаю. Может, дворник Я выносила мусор, тогда наш мусоропровод заткнулся, пришлось выносить мусор на помойку во дворе. Возможно, он меня видел с ведром. И ещё, есть в нашем доме одна любопытная баба на первом этаже живёт. Вечно торчит в окне. Не исключено, она тоже обратила на меня внимание, а больше, к сожалению, ничем не могу вам помочь. А соседка? Вы о какой соседке? Мы располагаем сведениями, что на той позапрошлой неделе, ещё до пятницы, вы общались с вашей соседкой по дому, даже по лестничной площадке пани Прухник. А что? Я не имею права с ней общаться? Имеете, конечно. Опять же, мы располагаем сведениями, что вместе с соседкой вы слушали рассказ её брата об одной старой американской миллионерши. Это вы тоже не помните? Это как раз помню. Брат у неё такой забавный молодой человек. Рассказывал, как к его знакомым приехала смешная столетняя американка в умапомрачительных шляпках и тому подобную чепуху. И он ни разу не упомянул фамилии этой американки. А должен было упомянуть, удивилась пани Вероника. Да я слушала вполуха, если и упомянул, мне обратило внимание, но если хотите, спрошу Эву. Может она запомнила. Да, у пани Эвы память хорошая. И тут в беседе наступила внезапная пауза. Вероника продолжала сохранять спокойствие, но чувствовала, что в ней росло напряжение. Дежан это интуитивно почувствовал и покатался. у неё хватит ума самой не задавать ненужных вопросов, но надолго ли ей хватит выдержки. Явно встревоженный Побликовский подобрал ноги под себя и теперь сидел неестественно выпрямившись. Два сотрудника полиции застыли у входа, как два бронзовых памятника. Переглянувшись с Робертом, Дежан указал помощнику глазами на сумку Вероники и достал из кармана бумагу. Вот ордер на обыск, чтобы не было недоразумений, ознакомьтесь. Просим присутствовать понятых. Михаил, зайдите к соседям Прухникам. А задаченный пан Прухник не понял, зачем его тянут к соседям в столь неурочное время. У Михала было слишком мало времени, чтобы по дороге объяснить ему, пришлось ещё раз пояснить. Кажется, зять Мартыныка тоже особой сообразительностью не отличался. Павляковские меж тем успели ознакомиться с ордером прокурора на обыск. Пусть строится, если хочет, презрительно пожала плечами Вероника. Бежан не стал медлить. Ну-ка, мальчики, приступайте. Первое, что сделал Роберт, достал из сумки Вероники Павляковской лежавшие на самом верху тёмные замшевые перчатки не очень новые Я знаю жизнь, мой дорогой, говорил Бежан Роберту, когда они опять ехали на улицу лёдловую. Преступник может целенаправленно громоздить одну улику за другой, чтобы вести следствие в заблуждение. Баба врёт, хоть уши затыкай. Но это ещё не доказательство её вины. Может, врать для собственного удовольствия. Перчатки. Что ж, вроде бы те, но сами мы с тобой этого не определим. Подождём лабораторный анализ. Вот есть ли бана зашила перчатку. Тогда уже больше шансов, а так подождём. Что же касается Павлюковского, беру свои слова обратно, сказал Роберт. Думаю, он ни о чём не знал. Поэтому и едем к Гарпе. Скажем, девушке её отца ни причём подозревать собственного отца. Так уе может ей жизнь отравить. Роберт продолжал рассуждать вслух. Видешь ли, эти проклятые бабы оказались правы. Он не свинья, не последняя сволочь, просто самый обыкновенный бабник. Сдаётся мне на этой своей теперьшней жене, он женился вынужденно. Должно быть, допекла его. Вот и женился, чтобы успокоилась и охотно избавиться от неё. Заметил, как он отреагировал на то, что Хубок за ней преударял. Вовсе не из ревности. Ну, не скажи. Это было 4 года назад. Тогда, возможно, он ещё ухлёстывал за ней, ничего не скажешь. Привлекательная особа, задумался Роберт. Может, тогда и ухлёстывал, потому и вспомнил задним числом приревновал. Не забыл Роберт минуты, когда Павляковский внутренне напрягся, сделал свои выводы и настоял, чтобы после обыска их не оставили наедине с женой. В полицию их доставили на разных машинах, невзирая на яростные протесты Вероники. Павляковский же не протестовал, видно было, что сильно взволнован. Он не стал качать права, внимательно просмотрел предъявленные ему фотографии и без колебаний ткнул пальцем в пана Хубика. Этот так родственник или хахаль? Родственник родственник, успокоил его Роберт, двоюродный брат Дариуш Хубик. Вы его дома застали, не так ли? В том-то и дело. Возвращаюсь после 11. А тут сидит этот мерзавец, она в халате. Кузен, говорит, семейные неприятности. Я и поверил, потом несколько раз звонил, я ноль внимания. Кузен так кузен, а теперь вдруг узнаю. Мозги мне пудрило. Никогда не видела своего кузена? Не узнала на фото по нове. Ну хватит крутить. Скажите, Холяров, в чём дело? Может, я и не Бог весть какой высокоморальный, но Своя гордость у меня имеется, ревнив до чёртиков. Не собираюсь меняться, был таким всю жизнь, а толкотней никогда не выносило ещё в состоянии завести себе персональную бабу. Очень довольный собой Роберт радовался. Ни в жизни этот тип не признался бы нибудь он в нервах. А мы теперь знаем. Встречалась она с Хубиком, всё от него знала. Сванде Паркер знакома была с времён пребывания в Штатах. Склероз ей не поможет найтиться свидетелей их знакомства. О бабнике Павляковского спасла его дурацкая ревность, не проболтайся он. Соучастие было бы гарантировано, как в банке, а так чист подлец.